Параграф 2. Генезис тревел-медиатекста. В предыдущем параграфе мы сформулировали семь конституирующих признаков тревел-медиатекста. Теперь обратимся к процессу появления данного типа текста и развитию его элементов, теснейшим образом связанному с историко-культурным контекстом. Как отмечает Bridges, написание текста о путешествии вступает в комплексную взаимосвязь с ситуациями, в которых оно происходит. Рассмотрение генезиса трева медиатекста затруднительно без изучения предшествующих и родственных типов текста, с смысловой доминантой путешествий, таких как травелог, научно-популярный журналистский текст о другой стране или регионе, проблемный политический и этновеческий текст и туристический рекламный блок. Американская исследовательница Кэрол Пирсон преобразовала теоретическую модель Карла Густава Юнга применительно к архетипической структуре сюжета классического текста о путешествии. Архетип в понимании Персон определяется как универсальный конструкт человеческой психики, который представляет собой генетически наследуемую структуру накопленного человеком опыта, выражающуюся в форме предрасположенности к определённому типу восприятия, действия и понимания. Персон построила подробную модель перехода героя путешествия от одного архетипического состояния к другому в ходе сюжетного развития. Хьюм и Янгс замечают, что письмо и путешествия всегда были тесно связаны, сказания путешественников такие же древние, как и сама сказка. Отечественный исследователь топоров рассмотрел текст Энаиды в Вергилии как классический текст путешествия. Перед Вергилием стояла задача создать из малоизвестного фрагмента мифа монументальную эпическую поэму. Основной идеей Энаиды было художественное доказательство происхождения римлян от троянцев, полумифического народа античного мира. В своём путешествии из Илиона в Трой в Италию главный герой Эней преобразуется, переходя от одного архетипического состояния к другому, чтобы достигнуть конечной цели. Как отмечает Топаров, знание жизненных итогов было необходимо Энею для того, чтобы изменяя из самого изменять и само будущее, изменять самою судьбу и э, встретить их человеком настолько им соответствующим, настолько им конгенциальным, что они становятся поистину своими. Проходя через пространство, которое созвучно его внутреннему миру, герой видоизменяется. Его состояние в шестой части Энеиды по классификации Пирсон можно характеризовать как соединение архетипов мага и любящего. Он преобщается к секретам мироздания и воспламеняется любовью к будущей славе Рима. Таким образом, несмотря на условность и необязательную последовательность перехода героя в путешествии от одного состояния к другому, развитие мировоззрения героя в ходе странствий изначально являлась атрибутом текста о путешествии. Когда в начале XX века с появлением организаторской рекламной функции требование текст выделяется из мета-жанра травелок, сближаясь к так называемым новым путеводителям, то в нем редуцируется архетипическое развитие сюжета».